10 бед. Когда хороший работник вдруг начинает работать плохо, первым делом загляните в список 10 бед. Когда примерного исполнителя покидает усердие и дела идут все хуже и хуже, поищите причину среди 10 бед. «Если признанная звезда в своей области теряет блеск или вполне порядочный сотрудник совершает преступление, можете держать пари. Здесь не обошлось без одной из десяти бед». Существует множество факторов, из-за которых качество работы ваших сотрудников может пострадать. Задача руководителя – выяснить, в чем проблема. Когда он поймет, где корень зла, он должен предпринять решительные действия, чтобы спасти положение». Эффективный руководитель – это детектив. Он ведет расследование, ищет скрытые причины проблем. Открытие приводит к пониманию. Понимание – к беседе с подчиненным. Беседа может закончиться двояко. Либо, первый вариант, подчиненный принимает программу возвращения к нормальной работе, разработанную начальником, либо, второй вариант, работник увольняется. Чтобы все понять – Начните со списка 10 бед. Вот они. Долги, депрессия, развод, пьянство, болезнь, тяга к азартным играм, наркотики, психические отклонения, смерть, чрезмерная увлеченность развлечениями. Десять бед могут коснуться самого работника или его родственников или близких друзей. Некоторые из них могут не просто выбить вашего сотрудника из колеи, но и уничтожить его как работника, как человека. В любом случае они разрушительно сказываются на его работе. Десять бед очень опасны. Они больно бьют по служащим, по руководителю и по компании в целом. Если руководитель не смог добиться ожидаемых результатов из-за того, что его сотрудник – наркоман, то карьера этого начальника тоже под угрозой. Эти беды обычно не связаны с работой. Но существуют и другие причины, связанные, например, с политикой компании, из-за которых сотрудники работают все хуже и хуже. В список этих причин можно включить деморализованных и демотивированных сотрудников, плохое руководство. Руководитель восприимчивый к проблемам подчиненных должен найти действительный источник трудностей. Это особенно важно для руководителя – которого только что назначили на эту должность. Если вы поставите диагноз, вы вылечите болезнь. Список 10 бед вам в этом поможет. Не все, но многие человеческие проблемы зависят именно от этих причин. И быстрая постановка диагноза поможет быстрее найти лекарство и исправить ситуацию. Быстро понять и исправить ситуацию – значит быстрее добиться лучших результатов. «Список десяти бед может помочь быстрее исправить дело».